Глава четвертая. Афера. «Что тут происходит?» – произносит вышедший мужчина в деловом костюме ярко-фиолетового цвета с большим количеством золотых перстней на пальцах. «У нас экстренный вызов. У вас произошел террористический акт. Нам приказано проверить все». Племянник мэра пожаловался своему дяде. «Мы должны все осмотреть, а ваши дебильные охранники не хотят пропускать». Эмоционально высказываюсь я. «Да они совсем оборзели, шавки драные, им для чего бабло платят?» Высказался охранник, голове которого я приставил станер. «Ты совсем дебил, рать о подобном на всю улицу!» Возмутился вышедший мужик и, осмотрев нас, добавил. «Уберите оружие, я проведу вас внутрь, вы убедитесь в безопасности и доложите, что все нормально!» Я киваю своим напарником и медленно убираю станер, а охранники отходят в сторону, пропуская нас. Мы проходим внутрь и идем за фиолетовым пиджаком, который ведет нас куда-то наверх, вероятно, в свой кабинет, чего, собственно, я и добиваюсь. Как только входим в его просторный кабинет и двери за нами закрываются, я резко выхватываю станер и стреляю в управляющего ночным клубом. Пока шли, я уже успел покопаться в его голове, выискивая нужные мне сведения. А там было что посмотреть. Вероятно, план придется менять, но что-то подобное я и предполагал. Идите, проверьте клуб, двое встаньте снаружи, я допрошу его, мне нужно минут 10, к этому времени подходите сюда, отдаю я приказ. Когда все выходят, надеваю на ручки на управляющего, предварительно сняв с него пиджак, после чего достаю нож и делаю несколько надрезов на его теле, пока он находится в бессознательном состоянии. После этого открываю сейф, используя его руку, из которого забираю все банковские чеки и несколько пакетов с ампулами, в которых концентрированный наркотик. Затем занимаюсь скрытием потайных ниш, где у него припрятаны ценности и деньги на чипах. Денег неожиданно много, но это меня только радует. А еще у него есть счета на предъявителя, где у него в обычных банковских ячейках спрятаны обезличенные банковские чипы с огромными суммами. К приходу спутников он уже пришел в себя, а я приказываю девушке, которая уже пришла в себя после убийства полицейского. Окажи ему первую помощь, нужно остановить кровь и привести его в нормальное состояние. На пришедшего в себя управляющего нацепляю поезд с бомбой, сообщив ему, что это такое. И пока он приходит в себя, поясняю. Если подашь сигнал или еще как-то спровоцируешь свою охрану, я активирую бомбу и тебя сожжет в плазменном взрыве. Если понял, ответь мне. Я все сделаю, как вы говорите, только не убивайте меня, отвечает пленник. Конечно, он говорит под моим полным контролем. Этот спектакль нужен, чтобы объяснить спутникам, что он действительно боится. Никто не должен понять, что тут поработал псион. Бомба на его поясе с таймером, да и у него в голове закладка, которая сработает, как только мы отъедем от клуба. Мы спокойно проходим через насторожную охрану, которых стало в три раза больше, и спокойно взлетаем на флайере. Планы меняются. Нам нужно в бордель вот по этому адресу. Говорю Марику, который в качестве водителя. Сейчас не время ходить по борделям. Надо закончить операцию. Пытается возразить он. Там сейчас проходит сделка с большой партией наркотиков. Самое время вмешаться. Ты босс, тебе виднее. Но лезть без подготовки очень опасно. Обработаем станерами крайнее помещение в правом крыле. Садимся прямо на крышу. Оттуда есть лестница вниз. Пока охрану внизу рюхнется, мы уже успеем отчалить с баблом и товаром. Сообщаю ему свой план. Все равно рискованно. Но ты тут босс. Как скажешь, так и будет. Летим в бордель. Флайер разворачивается, и мы несемся на другую сторону квартала уже без включенных сирен. Нужное здание представляет собой многоэтажку в 20 этажей. На подлете обстреливаем из станеров весь верхний этаж и небольшой флайер на крыше. После чего Марик аккуратно приземляет наш флайер и мы выскакиваем на крышу. У пожарного выхода лежат два охранника без сознания. В флайере еще один человек в отключке. Один остается здесь. Всех незнакомых глушить станером. Отдаю приказ и бросаюсь к выходу на крышу. Пробегаю через технический этаж. По дороге вырубаю лифт, выстрелив из плазменного пистолета воспределительный щит после чего вбегаю в холл верхнего этажа. Судя по ощущениям, все присутствующие люди находятся в бессознательном состоянии, и нужно спешить, пока они не пришли в себя. Конечно, полностью обездвижить всех не удалось, но после толкой массовой обработки с оказать серьезное сопротивление никто из находящихся в здании не смог. Тут уже в дело пустили игольники, парализуя жертвы. Выломав дверь в нужный номер, нашли там огромную партию синтетического наркотика, вызывающего стопроцентное привыкание и убивающего человека за год, а то и быстрее. В номере находилось 10 человек, четверо из которых попытались оказать сопротивление, но реакция у меня была отличная, и увернуться от нескольких выстрелов из плазменных пистолетов труда не составило. За мной заскочил Марик, который мне приказал. «Забирайте товар и деньги, что лежат в кейсе. Мне нужна пару минут, чтобы устроить сюрприз местным». Когда остался один? Подошел к находящемуся в сознании бандиту, с легкостью влез ему в голову, после чего сделал закладку и быстро ушел. Но в коридоре нашел еще одну жертву и проделал с ней те же манипуляции. Конечно, тут есть угроза, что мои манипуляции не останутся незамеченными. Но для прикрытия своих действий оставляю им по двойной дозе наркотика, который должен прикрыть мои действия. По моему приказу они должны будут стать живыми бомбами, которые нападут на полицейские участки. Даже если их не убьют сразу, то должны будут сработать плазменные гранаты, которые они нацепят на себя перед нападением. Дальше мы быстро стартуем с крыши, но я размещаю плазменную мину на выходе с лестницы, чтобы создать больше шума. Заскакиваю во флаер и мы быстро покидаем бордель. С левых аккаунтов заказываю два такси и приказываю приземлиться в одном из переулков, где нет камер. Там мы расстаемся. Флайер запрограммирован на полет к полицейскому участку и еще он заминирован. Поэтому очередной сюрприз для местных. Группа хакеров уже давно взломала местную сеть слежения и отключила камеры во всем районе, заодно произвела атаку на ряд государственных учреждений мэрии, главным образом на коммунальные службы, которые были слабо защищены от подобных атак. Если все получится, то сейчас начнется полный хаос с многочисленными прорывами систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и в работе общественного транспорта. До этого подобных атак никто не производил в массовом порядке. Тут мы тоже подстраховались, и точка входа в муниципальную сеть произойдет из ночного клуба, который мы посетили, а последующий взрыв уничтожит все следы. Поменяв два такси, нас с Мариком и девушка подобрал старый автомобиль на грави-платформе, и мы отправились в наш ночной клуб. По дороге получили отчет о проведенной операции и отправились спать, так как реакцию полиции и мэрии нужно ожидать только завтра. В апартаментах, которые закрепили за мной, нас ждала вторая девушка, которая спать так и не легла. Пора бы уже выяснить, как их зовут, или придумать им новые имена. Но сейчас просто было не до этого. Голова просто раскалывается от столь грубого внедрения в сознание других людей. Если задуманное пройдет без боев, клан койотов ждут серьезные проблемы. Мельком глянул сознание обеих девушек на предмет возможных проблем и... Не найдя ничего похожего, раздевшись, завалился спать, успев почувствовать, что с одной стороны ко мне под бок осторожно легла брюнетка. Проснулся от вибрирующего инкеркома довольно поздно, голова уже не болела, но некоторая заторможенность присутствовала, поэтому не сразу смог понять, что от меня хотят. Как оказалось, Марик уже давно проснулся, и подробный отчет по ночным событиям и реакции со стороны мэрии был готов. Пришлось вставать, умываться и спускаться вниз, где он меня ждал. Молча, не приветствуя его, уселся за тот же стол, посмотрев на него. Внешне он не изменился, а вот в эмоциональном плане было видно, что он испытывает нетерпение с предвкушением. «Вижу, что тебе есть что рассказать. Давай уже, не томи меня, рассказывай, как все прошло». «Я, конечно, думал, что ты отморозок, но чтобы настолько...» То, что мы сделали, еще долго будет влиять на расклад сил столицы. Одним словом, койотов Левады больше нет. В городе введено особое положение. И со всей планеты стянуты силы полиции. Сейчас весь подконтрольный им район зачищают. Нам, конечно, тоже досталось. Но я вовремя смекнул, и серьезных проблем не будет. Основные точки мы закрыли. А на улицах оставили разу шушеру, которую не жалко. Поэтому для нас потерь практически не будет. Главное, сейчас не торопиться занимать их территорию, пусть другие кланы влезут, а мы своего все равно не упустим. Все знают претензии на соседние территории, рассказал довольный Марик. Давая подробности в хронологической последовательности, попросил его сделать заказ. В клубе после нашего посещения началось непонятное. Управляющий собрал всех людей, кто был не занят, пригласил их к себе, после чего подорвал бомбу. Похоже, не смог пережить потерю денег. «Ты, кстати, так и не смотрел, сколько удалось взять?» «Пока нет. Позавтракаю. Потом вместе пойдем смотреть». «Что там дальше было?» Известие, что на ночной клуб койотов совершили нападение копы, которые якобы не поделили свой процент, стало известно очень быстро. После этого в полицейский участок, расположенный на их территории, заявились два и боевика и устроили там стрельбу. В ходе перестрелки они были уничтожены». К тому моменту, там прямо перед ходом приземлилась наша машина и произошел взрыв. Прямо среди нескольких групп поддержки, которые прислали из соседних участков. А через время взрывы произошли в полицейском участке. Копов пострадало немерено. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Там сейчас работает служба внутренней безопасности. И они собираются прогнать всех сотрудников через детектор лжи. А если их не устроить результаты, то и псиона привлекут. Только это произойдет не скоро. Его вызвали на пограничную планету. Там какой-то конфликт. Вроде бы один из псионов сошел с ума и захватил целую планету. Но это только слухи. В новостях ничего подобного, конечно, нет. Дальше произошла хакерская атака. В городе сейчас полный трэш. Муниципальный транспорт не работает. Таксисты воспользовались этим и объявили забастовку. А беспилотных такси не хватает. В рабочих районах начались беспорядки. Люди опоздали на работу. Им впаяли кучу штрафов. Водоснабжение отключили, электричество пропало в половине города. Мэр ввел чрезвычайное положение и запросил помощи в соседних городах, но войска пока решено не вводить. Последний раз это привело к массовым погромам. Теперь самое главное, чтобы не подули на нас, а то задавят и босс не поможет. Но вроде все складывается для нас очень удачно. Сейчас зачищают базу койотов, руководство конечно сбежало, но уверен им недолго прятаться. «Соседние кланы уже начали подгребать территории под себя. Думаю, и нам нужно поучаствовать в этом, а то могут перехватить контроль над соседними районами», радостно рассказал Марик. «Еще не время. Влезать в это не будем. Но, чтобы совсем не выглядело подозрительно, берите под контроль соседние территории. Только ничего крупного и особо лакомого. Так, мелкие точки, торговые магазинчики. Крупным пока не суйтесь, если, конечно, сами не придут». Кто там еще с койотами соперничал? Заводские. Они сейчас активно пытаются подмять под себя соседний с ними район. Нужно осторожно кинуть слухи, что все затеяли именно они. Только очень осторожно. Подумай, как это сделать. Еще нужно организовать подарок в виде взрывающегося флаера к их ночному клубу, где у них основная выручка. Найми через хакеров независимых наемников. Этого пока хватит. Нам нужно, чтобы они сцепились друг с другом. Распорядился, доедая завтрак и откидываясь на спинку дивана. «А мы чем тогда будем заниматься?» – удивился он. «Мы будем собирать деньги, а именно навестим отделение банка Содружества, а, точнее, банковские ячейки, поэтому опять нужны услуги твоего стилиста с левыми ID и сотней кредитов на картах». «Ты что, получил доступ к счетам их клана?» «Тогда понятно, почему управляющий решил покончить с собой». «Такое не простят! Нужно поторопиться, пока койоты не сняли все сами!» «Я сейчас распоряжусь! Думаю, через полчаса все будет готово!» – проговорил Марик, погружаясь в нейросеть. Через полчаса мы под новыми личностями вместе с Мариком отправились в центральное отделение Банка Содружества. Там все прошло довольно буднично. Анонимные ячейки, которые мы полностью очистили. А вот счета на предъявителя трогать не стали – Решил для этого использовать другую схему, чтобы не сположить раньше времени руководство койотов. Отвезя все из ячеек в наш офис, смотался в соседний район на такси, не став говорить для чего это сделал. Остановился у ночного клуба клана заводских, после чего влез в голову одного из них и запрограммировал одного из охранников выброс самого отмороженного на вид. Он отправится в банк и сделает перевод части денег на счета их руководства, а большую часть снимет в обезличенных банковских чипах. Конечно, при этом потерять до 20%, но по-другому деньги безопасно не снять. Да и то я до конца не уверен, что их невозможно отследить. Придется их постепенно обналичить через разные схемы. Вернувшись на базу, который стал ночной клуб, вместе с моим заместителем стал посчитывать доход, полученный от моей авантюры. Начались с наркотиков, примерная стоимость которых достигала 5 миллионов кредитов. Но более точно скажут специалисты, когда выяснят точную дозировку. Нам удалось захватить мощный концентрат, поэтому сумма может даже увеличиться. Денег в банковских чипах было 28 миллионов, и мы сразу отложили половину для передачи руководству клана. К ним добавили примерную половину различных драгоценностей, которые было немало в ячейках, но большая часть может находиться в розыске, поэтому точно оценить, да и реализовать пока не представляется возможным. Мы как раз закончили подсчеты нашей добычи, как к Марику пришел вызов в главе клана, что немного насторожило, но в то же время давало возможность отчитаться о нашем успехе. Уверен, сумма полученных денег приятно удивит руководство, да и нужно проверить мои закладки, подкорректировав их. Затягивать с поездкой не стали, поэтому, собрав долю клана, в сопровождении двух флайеров охраны отправились в новый офис, куда переехал новый глава клана». Идея перенести главную базу клана была моя, и это укладывалось в будущую концепцию его развития. Теперь база располагалась в крупном офисном центре на самом верху с отдельной площадкой для флайеров, что позволяло посещать его, не привлекая внимания. Изменение в структуре должно произойти до того момента, как я ее возглавлю, чтобы это вызывало меньше вопросов. В главе пропустили только меня с Мариком, но это было и ожидаемо, да и ощутимых проблем я не видел когда мы вошли в большой просторный кабинет, во главе которого сидел новый глава клана, а рядом с ним расположились главы других отрядов в количестве девяти человек. Все с интересом смотрели на нас с чемоданами в руках, многие из них смотрели с удивлением и явной враждебностью. Пришлось применить свою ауру, которую еще только учился управлять. Но если дать время, то можно повлиять на эмоции находящихся людей незаметно для Псиона, если он вздумает поковыряться в мозгах присутствующих. «Что у вас в чемоданах? Надеюсь, не взрывчатка?» – спросил новый глава клана. «Босс, как вы могли подумать о подобном? Мы принесли долю клана, которую заработал новый глава отряда, племянник почившего босса. За все время существования клана не уверен, что кто-то смог получить такую добычу», – ответил за меня Марик, так как по местным понятиям я еще не представлен присутствующим, и он смотрящий за мной. «Да ладно, вы пришли с долей клана?» «И что там в чемоданах?» – спросил босс. «Мы молча кладем на стол все четыре чемодана и открываем их, развернув к сидящим людям. Внутри украшения, акции, закладные и горка банковских чипов. Для наглядности внутри каждого чемодана лежит пластиковый лист с написанной от руки примерной стоимостью находящихся ценностей. Увиденное заставило раздаться несколько удивленных возгласов. Некоторые главы отрядов даже пристали со своих мест, чтобы получше разглядеть, что в них находится. «Ну и откуда эти богатства?» – с подозрением спросил глава клана. «Как бы мне не хотелось скрыть факт подставы, но если хочу создать правильное мнение о себе у присутствующих глав отряда, то придется частично раскрыть мою аферу».